Глава 12. Девочки из будущего. Поздновато, конечно, но все же счастливого Рождества. В данный момент я сижу в ожидании снега. С утра погода хмурилась, а обещанный снег так и не идет, пасмурно и мрачно. Бывают же такие мерзкие дни. Настоящая зима. Это когда снег белыми хлопьями валит. Хотя уж лучше так, чем гололед после снегопада. В переулках потом ужас что творится. Дороги нужно посыпать золой от угольных брикетов. И мама, как назло, постоянно заставляет меня заниматься этим грязным делом. Что касается моих новостей, то обрадовать особо нечем. Даже наоборот. «Все просто ужасно!» «А, кстати, сначала следует сообщить тебе, что не сегодня-завтра мне стукнет пятнадцать лет!» «В следующем письме тебе уже придется называть меня Онни!» «Пишу это и самой не верится! Подумать только!» «Сначала я была младше тебя, потом сравнялась по возрасту, а со временем буду для тебя старшей!» «Ну да ладно! Давай, наконец, расскажу тебе про себя!» чего мне приходится не сладко? В своем письме ты переживала, что не знаешь, как лучше поступить в нашей ситуации. Я же наоборот. Не пересчитать, сколько всего нужно. Можно и хочется провернуть, если знаешь все наперед. Помнишь, ты написала про всякие события? И в школе, и дома от моих прорицаний у всех глаза начинают вылезать из орбит. И случается переполох. Ну, ты не подумаешь, что я превратилась в гадалку. Как ты мне тогда предложила. Хотя, честно признаться, я чуток поизображала из себя предсказательницу, и на вопрос, откуда ты знаешь, отвечала, что будущее видится мне во сне. Сначала я проделывала это ради забавы. Смешно было наблюдать за реакцией и вытянутыми лицами изумленных людей. Я тогда и представить даже не могла, какой кошмар из всего этого выйдет. Дело было перед выборами президента. Отец говорил, неважно кто, лишь бы не Родеу. А мама, по всей видимости, хотела, чтобы выбрали Ким де Джуна. Тут у нас летом много чего произошло. Толпы студентов вышли на улицы с протестами. Полиция, чтобы их разогнать, разбрасывала снаряды со слезоточивым газом, который застилал все кругом, безжалостно разъедая глаза, носы, горло. Моя подруга рассказывала, как наглоталась дыма на чон ро, Жгло даже в пятой точке. чон ро, Улица в центре Сеула. Студенты раньше выходили на демонстрации, но в этом году все обстояло по-другому. Говорят, один из выдающихся студентов погиб во время пыток. Видимо, имеется в виду Пак Джон Хчхоль, студент Сеульского университета, замученный в ходе допросов. Уверяю тебя. После этого случая выражения лиц у людей резко преобразились. Даже взрослые, которые прежде неодобрительно отзывались об молодежи, молодёжи, поменяли свое отношение и ужасно негодовали. Дескать, и в войну такого не было. В итоге даже белые воротнички, служащие в галстуках, вышли на улицы. И откуда у всех столько смелости? Меня охватывает страх при одном виде полицейских. А стоит издалека почувствовать запах слезоточивого газа, как сердце сразу сжимается в комок. Возможно, поэтому ни один человек мне не поверил, когда я сказала, что президентом станет РОДУ. Говорю же, правда, изберут РОДУ. Так было в моем сне. Опять ты за свое ерунду городишь. Ну-ка марш за уроки. Мама лишь ворчала и гнала за учебники а папа даже ухом не повел. «Спросишь, что дальше?» «Ну, конечно, Родеу стал президентом, и маму с папой чуть кондрашкой не хватил. тогда ты -то и разгорелся весь сыр-бор». «Эню, послушай, ты должна все честно рассказать. Я не буду тебя ругать, только скажи мне правду». Пришла из школы, и мама с жутко встревоженным лицом вцепилась в мою руку и буквально повисла на мне. Это же неправда, что тебе во сне что-то там видится. Лицо у нее было ужасно озабоченное. Мне это даже понравилось. И за день в день только про учебу и твердят. А тут, Натя вам, ни с того ни с сего, всполошилась из-за меня. Мама, только никому не говори. Ты сможешь сохранить это в тайне? Ну, конечно. Никому-никому ничего не расскажу. Так что выкладывай все на чистоту. «По правде, это не из снов, а из письма». «Из письма?» «Да, понимаешь, мне из будущего приходят письма. Помнишь, когда мне было одиннадцать, я получила письмо от девочки с таким же именем, как у меня?» Услышав это, мама крепко зажмурилась. Конечно же, она сильно перепугалась. Я же точно угадала, кто станет президентом. И не только это. «Многие другие события я тоже смогла предсказать благодаря твоему письму. И не какие-то там, а о которых по телевизору рассказывают. Вот тут-то и началась свистопляска. Постепенно вся моя комната оказалась залеплена бумажками с заговорами против порчи. А вчера под подушкой я обнаружила нож, и он тоже был завернут в рулон с заклинаниями. «Думаешь, это все? «Вообрази себе! Сегодня во дворе нашего дома шаманка проводит обряд!» Решили, видите ли, что в меня вселился злой дух, и я бесноватая. Когда я попыталась объяснить, мол, не в этом дело, мне действительно приходят письма из будущего. Эта чертова шаманка, сама на беса смахивающая, швырнула в меня фасолью с воплями «Изыди, злой дух!» «Ты знаешь...» Какая твердющая эта фасоль, у меня до сих пор синяки болят. Я не я буду, если еще хоть раз кому-нибудь про твои письма расскажу. Теперь, когда разговор зайдет о будущем, ни слова не произнесу. Говоришь, историю изменить? Эх, ну уж нет, упаси бог, я умываю руки. 27 декабря 1987 года. Иню. Собиралась уже заклеивать конверт, как обнаружила чудовищную вещь. Ты пишешь, сейчас в твоем мире 2016 год. Черт, не может этого быть. Это совершенно недопустимо. Ведь пророчили, что в 1999 году наша планета погибнет. Очень известный предсказатель Нострадамус заявил, что конец света на Земле наступит в июле, 1999 года, я сама прочитала об этом в журнале, но если ты не обманываешь, выходит никакого конца света не случится, и даже напротив, наша планета распрекрасненько продолжит вертеться. Во всяком случае, до 2016 года точно. Черт! и что же мне теперь делать? Сейчас, уронив голову на стол, я в панике рву на себе волосы. Боже мой, что же я натворила? Расскажу только тебе, так что никому больше ни-ни. Никому и ни при каких обстоятельствах. Хоть ты и из будущего, и там в твоем мире нет никого, кто бы меня знал, все равно ни за что и никому. В общем, я тут сделала признание Чонсу, парню из старших классов. Знала бы ты, сколько я собиралась с духом. Знаешь, какой он тут у нас популярный? Все в округе его знают. Некоторые даже встают на целый час раньше, лишь бы только сесть с ним в один автобус и взглянуть на него хоть одним глазком, даже если их школа находится вообще в другой стороне. Только вообрази! Отказаться от наислочайшего утреннего сна и бежать, сломя голову на автобус, лишь ради него одного. Самое же ужасное — То, что Чон Су меня отшил, якобы не может со мной встречаться из-за учебы. Это все снег виноват. Говорят же: Первая любовь сладится, если в Рождество пойдет снег. А нынче снегом даже и не пахнет. Какая уж тут любовь! Мне хотелось сквозь землю провалиться, когда он ответил отказом. Понятно, что среди всего этого позора. Конец света был бы для меня единственным лучиком надежды. Одна лишь мысль, что с приходом конца света закончится и мой позор, помогала мне не раскиснуть окончательно. А тут, оказывается, земля никуда не исчезнет, будет себе преспокойненько вертеться. Послушай, нет смысла выкладываться в учебе на все сто. Ты о чем? Ты что, не знаешь предсказания Нострадамуса? Вместо того, чтобы постоянно корпеть над дурацкими учебниками, лучше бы журналы пролистывал время от времени. Представляешь, какой идиоткой я выглядела. И как я теперь на людях покажусь. Черт, лучше бы мне умереть от прикушенного языка. Теперь каждая собака знает, что Чон Су меня отшил. И в школе, поди, уже слух разошелся. Приплюсовать сюда новости о сегодняшнем шаманском обряде у нас дома. И я ужас. Ну почему я такая невезучая? Скупердяй — папочка, чемпионка по ворчанию — мамочка, да еще и заумная старшая сестра, с которой меня постоянно сравнивают. Вся моя жизнь — сущий кошмар. Получая письма из будущего, Я понадеялась, что теперь-то этот мир изменится и мои дела пойдут в гору. Не тут-то было! Чёртова Рождество, чёртов снег и это чёртова первая любовь. Эх! Уже совсем скоро я перейду в девятый класс. И как мне все это вынести? Еще и успеваемость хуже некуда. Интересно, если хотя бы сейчас взяться за ум. Будет ли шанс? Наша классная сказала, что с моими оценками экзамен для перехода в старшие классы сдать будет нелегко. Наверное, тогда и тест на способности нет смысла проходить. Тест на способности или экзамен на выявление академических способностей ежегодно проводится Министерством образования для оценки общих знаний, необходимых для обучения в университете. Впоследствии упразднился, так как был аналогом национального вступительного экзамена в ВУЗы. «У вас там в будущем случайно нет какого-нибудь аппарата, вроде машины времени? Может, ты меня к себе в будущее смогла бы забрать? А то я тут просто-напросто сгорю от стыда. Ну же, прошу тебя!» 27 декабря 1987 года. Эню. Жаждущая оказаться в будущем.